Глава 3. Утешительный поп Фамилии его я не помню, да и немногие знали ее на Соловках. Она была не нужна, потому что «утешительного папа отца Никодима, и без нее знали не только в Кремлевском муравейнике, но и в Муксоломском богоспасаемом затишье, и в Саватиеве, и на Анзере, и на мелких затерянных в дебрях командировках. Так сложилась его соловецкая судьбина, везде побывал. Сыльное духовенство, архиереи, священники, монахи, прибыв на остров и пройдя обязательный стаж общих работ и жительства в Преображенском соборе, обычно размещалось в шестой роте, относительно привилегированной, освобожденной от поверок и имевший право выхода из Кремля. Но для того, чтобы попасть в нее, одного духовного сана было мало. Надо было запастись и соответствующей статьей, каравшей за антисоветскую агитацию, преступное сообщество, шпионаж или какое-нибудь иное контрреволюционное действие, а отец Никодим был осужден Полтавской тройкой НКВД за преступление по должности. Вот именно это отсутствие какой-либо контрреволюции в прошлой жизни отца Никодима и закрывало ему двери в тихий спокойный приют. Получался анекдотический парадокс. Владимир Шкловский, брат известного литератора-коммуниста Виктора Шкловского, пребывал в окружении иереев и высших иерарков, как Тихоновец, хотя по происхождению и был евреем. Он взял на хранение церковные ценности от своего друга-священника, а священствовавший более 50 лет иерей отец Никодим кружил по всем командировкам то в качестве лесоруба, то скотника, то рыбака, то щитовода. Примечание. К концу отбывания срока Шкловский крестился и не скрывал этого. Соловков он был отправлен в Восточную Сибирь на вольную высылку. Конец примечания. К политике он действительно не имел никакого отношения ни в настоящем, ни в прошлом. «Кого-кого только в нашем селе не побывало», — рассказывал он, — «и красные, и белые, и немцы, и петлюровцы» и какие-то еще болбачановцы, всех повидал. Село-то наше стоит на тракту, что от сум Полтаву идет. А мне все едино, что белый, что красный. Все сыны Божии, люди-человечки грешные. Господь на суде своем не спросит, кто красный, кто белый, и я не спрашивал. Они обижали вас, батюшка? Нет, какие же обиды. Ну, пасеку мою разорили. Что ж, это дело военное. «Хлебает солдат свои щи. Год хлебает, другой хлебает. Так ведь и медку захочется. А где взять? А они, пчелки-то, твари божии, не ведают, кому медок собирают, мне или солдату ли. Им единственно, на кого трудиться. Ну и мне обиды быть не может». Не смеялись над вами? «Это бывало», — засмеется сам отец Никодим. И мелкие морщинки, как резовые детишки, Сбегутся к его выцветшим с хитринкой глазам. Бывало даже часто. Один раз большой какой-то начальник у меня на ночь стал. Молодой, ловкий такой. «Поп, а поп, — говорит, — я на ночь бабу к себе приведу. Как ты на это смотришь?» «Мне чего смотреть, — отвечаю. Я за семьдесят-то лет всего насмотрелся. Дело твое молодое, грешное». Ведикуль тебе без того невозможно. Может, и тебе, поп, другую прихватить? Нет, сынок, обо мне говорю, не беспокойся. Я пятнадцатый год вдовствую, а в этом не грешен. И не смущал тебя бес? Как не смущать? Смущал. Ты думаешь, поп не человек? Это и латинскими мудрецами доказано. Бес уже смущать человеков и по чину положено. Он свое выполнять обязан. Он меня искушением, а я его молитвую. Так поговорили с ним, посмеялись. А бабу он все же не привел. Один спал и на утро две пачки фабричной махорки мне дал. Заусайловской. Этим грешен, говорю, сынок. Табачком занимаюсь, спасибо. А в другой раз на собрании меня потребовали, как бы на диспут. Оратор ихний меня вопрошает. Ответьте, служитель культа, подтверждаете ли вы, что Бог в шесть дней весь мир сотворил? Подтверждаю, говорю. В Писании так сказано. А современная наука доказывает, что за такой малый срок ничего создано быть не может. На этот процесс миллионы тысячелетий требуются, а не дни. «А какие дни?» — вопрошаю. «Как какие обыкновенные 24 часа сутки». А ты по науке читал, что на планете Сатурне день больше двух лет выходит? Это, говорит, верно. Астрономия подтверждает. А у Господа, Творца Вселенной, какие дни? Это тебе известно? Земные, человеческие или сатурнальные? Его день-то, может, в сто миллионов лет вскочит? Что ж он, Бог-то, по гудку, что ли, на работу выходит? Эх ты, философ, не решивший вопросов. Хотел надо мной посмеяться, а вышло ему самому посрамление. «За что же вас все-таки посадили?» «Правильно посадили. Должностное преступление совершил». «Да какая же у вас должность была?» «Как какая? Своя, иерейская, по чину положенная. Рожденных крестить, воплоти укрепившихся венчать, Господом прибранных отпивать и напутствовать. Дела хватало». Я его и выполнял по старинке. Крещу, венчаю, хороню и в своей книге церковной записываю. А новая эта власть новой формы требует. Без свидетельства из города не венчать, без врачебного удостоверения не хоронить. Ну, а мое положение каково? Люди все обладили, кабана зарезали, кур гусей и самогону к свадьбе наварили, гостей назвали, одно осталось — Исайя Ликуй. Отпеть. А тут на тебе в Полтаву ехать. Виданное ли дело? Батюшка, говорят, обвенчай. Да разве ты Оксанки с Грицком не знаешь? Сам ведь их крестил. Какое тебе удостоверение? Ну и венчал. А с покойниками еще труднее, особенно в летнюю пору. Жара, а тут доктор ожидай трое суток. Входил в положение, хранил. Новые правила должности своей нарушил, конечно, зато и осужден. Свои пасторские обязанности Отец Никодим выполнял и на Соловках. На перстный крест серебряный и Петрохиль, Ризу и Камелавку отобрали в Кеми при последнем перед Соловками обыске. Евангелие оставили. Это служителям культа разрешалось. Последняя, комлотовая, подбитая ватой ряской, взорвалась на лесных работах до непристойности. Пришлось полы обрезать. Священническая шляпа, в которой он попал в тюрьму, давно уже пришла в полную негодность, и седую голову отца Никодима покрывал подаренный кем-то красноармейский шлем с ясно видневшимся следом отпоротой красной звезды. Посылок с воли отец негодим не получал. Но он не унывал. Сгорбленный под тяжестью последних лет восьмого десятка, он был необычайно бодрый и крепок для своего возраста. Рубить дерево под корень он, правда, уже не мог. Ну, при обрубке сучьев, топор в его руках ходил лучше, чем у многих молодых. А скотником на муксоломской ферме он считался незаменимым. Лохмоть и обрезанные рясы — И мало подходящий к его сану головной убор не смущали отца Никодима. Папа, и врагожи, узнаешь, говорится в народе, а меня ты узнавать нечего. Без того все знают. Кроме того, не нерагожа на мне. А материал знатный в Киеве купил. Починить бы толком век служил бы еще. Все же нужное у меня в исправности. Это нужное составляли. Искусно вырезанный из дерева на крест на веревочке, носившийся под одеждою, и Петрохиль суконная, короткая, подбитая легким слоем ваты, и дораносится из плоской немецкой солдатской кружки с ловко подогнанной крышечкой. — Зачем же вы и петрахиль то ватой подстегали? Отец Никодим хитро улыбался. — От соблазну! В случае обыска чекист ее отобрать обязан а я в грех его не введу, на себя грех возьму, на грудничек по древности моей от кашля, а в кружечке лекарства. Ему и свободно будет все мне оставить». С этим нужным для его перевалившего за полвека служения отец Никодим никогда не расставался. Святую литургию он совершал ежедневно, встав раньше всех и забравшись в укромный уголок. Спал он по-стариковски не более двух-трех часов. Потому при себе ношу, что служение мое всегда может потребоваться. В Господа же верующие в тайнике своей души все. Раз заехал к нам важный комиссар с орденами, закончил он свои дела и в сад ко мне идет. Садок у меня был любительский, редкие сорта я развел, пасека там же. Комиссар со мною вежливо Все осмотрел, похвалил. Чая со свежим метком сели пить, разговорились. «Как это вы, — говорит, — в садоводстве, в пчеловодстве и прочей ботанике столь сведущей предпочитаете мракобесием своим заниматься, людей морочить? Шли бы вы к нам в земотдел инструктором, полезным бы человеком стали». «А вы, — спрашиваю, — господин товарищ, действительно в Господа не веруете?» Он даже обиделся. Странный вопрос. Как же я веровать буду, раз я коммунист? А кроме того, человек сознательный, интеллигентный. Так вы никогда ни разу сознательным став имя его святое не призывали? Смутился мой комиссар. Было такое дело, говорит. Наскочили казаки ночью на наш обоз. Я как был в подштанниках, под тачанку, а казак приметил... Кружится на коне кресточанки и пикой меня достать норовит. А я, как заяц, то к передку, то к задку перескакиваю. Тут ты Бога и Богородицу и Никола Угодника всех вспомнил. Махнул на меня рукой казак и ускакал. Тут я перекрестился. Верно. Но ведь это от страха. А страх есть основа религии. А чего же вы от страха иное имя не призвали? «Пережитки» потупился мой комиссар. «Все в Господа веруют, и все приобщиться к телу его жаждут. Не всегда только дано им понять это. Вы Губичева знавали? Нет? Быть не может. Человек приметный, ростом Петр Великий, характером крут, из бандитов был. Дня за три до кончины раздатчика чуть не задушил. Порцию будто тот ему неправильную дал». Матершейник и к тому же богохульник. Владычицу небесную беспристрастно поносил. Так вот, с неделю назад сосной его придавило, Прямо поперек грудей ударила. Лежит на земле и хрипит. «Амба! Папа зовите!» А у самого уже смертные пузыри изо рта идут. Ребята за мной сбегали. Я приспел, и солдат уж тут. «Как быть?» А Губичев глаза под лоб подкатывает. «Я солдату, отвернись, господин товарищ, на малое время и не сомневайся. Видишь, человек помирает. Вали, — говорит поп, — исполняй свою обязанность». И к сторонке отошел. Я Губичева и Петрахилью накрыл, при грешении ему отпускаю, а он хрипит «Три души!» Больше понять ничего невозможно было. Приобщил я его святых тайн, дернулся он разок, и душка отлетела. Вот вам и вера. Значит, была она у него, у смертоубийцы и богохульника. А солдат-то, думаете, зря отошел? Нет, и он под своей политграмотной искру божию таил. От выполнения своего служения отец Никодим никогда не отказывался. Служил... Шепотком в уголках молебные панихиды, исповедовал и приобщал святых таин с деревянной струганной лжицы. Таиство и в користи он совершал над водой с клюквенным соком. Вина, где ж я достану? А клюква она есть тоже виноград стран полуночных, и тот же виноград и ее произрастил. Нет в том греха. По просьбе группы офицеров он отслужил в лесу на могиле расстрельных, панихиду по ним и царе искупители Его же под видом плотника проводили в театр к пожелавшим говеть женщинам. Шпана ухитрялась протаскивать его через окно в лазарет к умирающим, что было очень трудно и рискованно. Никто из духовенства не шел на такие авантюры. Ведь, попадись он, не миновать горы Секирной. Но отец Никодим не ее... Ни прибавки срока не боялся. «Что мне могут сделать? Ведь восьмого-то десятка всего один годик мне остался. Прибавляй, убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь. А свинцом мученическим перед престолом его мне и ерею предстать пристойнее», скажет отец Никодим и засмеется дробным стариковским смехом. «Побегут к глазам лучистые морщинки», И поверишь, что так, со светлой и веселой радостью, переступит он предельную черту. С этой радостью прошел он весь свой долгий жизненный путь. С нею не расставался он и в дни свои последние, соловецкие. Этой же радостью своей стремился он поделиться с каждым, плеснуть на него водой жизни из сосуда духа своего. Зато и прозвали его «утешительным». Долгие зимние вечера на командировках много отличны от кремлевских. Нет ни театра, ни кино, никакого электрического света. Нет возможности пойти в другую роту, послушать беспрерывно обновляющуюся информацию радио Парашу. На командировке раздадут ужин пораньше, построят команду дежурный, просчитает и запрет барак чидит тюленей жир в самодельных коптилках, кое-кто ругается с тоски. Случаев самоубийства в Кремле я не знаю, а на глухих командировках кончали с собой многие. Затоскует человек, да будет обрывок веревки, вот и все. Или на сосне найдут, или утром висящим в углу барака обнаружат. Такого затосковавшего отец Никодим разом узнавал своими бесцветными с хитринкой глазами. Вечерком в бараке, а то и днем на работе, будто невзначай с ним разговориться. Начнет совсем про другое, расскажет, как он, будучи в киевской семинарии, яблоки в архиерейском саду воровал и попался на этом деле. Посмеется. Или попадью свою вспомнит, садик, пасеку, смотря по собеседнику. И тот повеселеет. Тут ему отец Никодим и шепнет тихонечко. Ты, сынок, Николе-угоднику помолись, И матери Божией утоли мои печали. Так и так, скажи, скорбит рак Божий и мерек, Скорбит и тоскует. Прими на себя скорбь мою заступница, Отгони от меня тоску Николы милостивой. И поможет. Да почаще, почаще им о себе напоминай. У святителя дел много. Все к нему за помощью идут, может и позабыть. Человек он старый, а ты напомни. Как ручеек из-под снега журчит тихая речь утешительного папа. Смывает с души тоску ручеек. Светлеет чадная тьма барака. Ты молодой еще, кончишь срок, домой поедешь, а не домой то в Сибирь на вольную. Что же в Сибири ведь люди живут, даже похваливают, жена к тебе приедет. Вспыхивала радужным светом надежда. Загоралась пламенем вера. Входили они в черное, опустошенное, перегорелое сердце, а из другого, светлого, лучисто улыбалась им любовь и мудрость немудрящего русского деревенского утешительного папа. Был и другой талант у отца Никодима. Большой, подлинно милостью Божий талант. Он был замечательный рассказчик. Красочно, сочно выходили у него рассказы из жизни, накопленные за полвека его священнослужения. Но еще лучше были священные сказки. Об этом таланте его узнали еще в дороге, на этапах, а в Соловке он прибыл уже знаменитостью, и слушать его по вечерам в Преображенский собор приходили и из других род. «Ну, батя, начинай с жизни, а потом и священное не забудь!» Из жизни бывало всегда веселым и забавным. «Чего там я буду о скорбях вам рассказывать? Скорбей своих у каждого много». Лучше повеселее что, а у меня и того, и другого полные чувалы. Священные сказки были вольным пересказом Библии и Евангелия, и вряд ли когда-нибудь был другой пересказчик этих книг, подобный отцу Никодиму. Строгий догматик и буквоед нашел бы в них, может быть, много в Библии неупомянутого, Но все это были детали, фрагменты, не только не затемняющие, но выделяющие, усиливающие основной смысл рассказа. А главное, отец Никодим рассказывал так, словно он сам не далее, как вчера, сидел под дубом мамврийским, шатра, нет, не у шатра, а у укрепка, навек сколоченной избы Авраама. И сам патриарх был под стать избе, смахивал малость, на Тургеневского хоря, только писанного не мирским легкодумным художником, а твердую кистью сурового суздальского иконописца. Живыми во плоти в рубище одетыми были и ангелы-странники. Жила и бабка Сара, подслушивавшая под дверью беседу мужчин. Ни капли казенного елея, ни буквы сухой книжной премудрости не было в тихоструйных повестях о рыбаках неведомой Галилеи и их кротком учителе. Все было ясно и светло до последнего камешка пустыни, до малой рыбешки, вытащенной сетями из глубин Генесарецкого озера. Шпана слушала, затаив дыхание. Особенным успехом пользовалась притча о блудном сыне. Ее приходилось повторять каждый вечер. Я слушал священные сказки только в хикливой сутолке Преображенского собора, но и оттуда уходил очарованный дивной красотой пересказа. С какой же невероятной силой должны были они звучать в чадном сумраке, нескончаемой ночи лесного барака. Но секирки и мученического венца отец Никодим не миновал. На первый день Рождества вздумали всем лесным баракам, человек двадцать в нем жило, обедню отслужить затемно, до подъема, пока двери еще не отпирали. Но, видно, припозднились. Отпирает охрана барак, а там отец Никодим Херувимскую с двумя казаками поет. Молившиеся успели разбежаться по нарам, а эти трое были уличены. — Ты что, поп? — «Опиум здесь разводишь!» Отец Никодим не отвечает. Обедню прерывать нельзя, только рукой помахивает. Все трое пошли на секирку. Весной я спросил одного из немногих, вырвавшихся оттуда, знает ли он отца Никодима. «Утешительного папа, Да кто же его не знает на секирке? Целыми ночами там в штабелях священные сказки рассказывал». В каких штабелях? Не знаете? Не побывали еще в них. Но объясню. Зимой секирная церковь, где живут штрафные, не отапливается. Верхние одежды и одеяла отобраны. Так мы такой способ изобрели. Спать штабелями, как баланы кладут. Ложатся четыре человека в ряд, на бок. На них четыре поперек, а на тех еще четыре снова накрест. Сверху весь штабель имеющимся в наличии барахлом укрывают. Внутри надышит и тепло. Редко кто замерзнет, если упаковка тщательная. Укладывались же мы прямо после вечерней поверки. Заснуть, конечно, не можем сразу. Вот и слушаем священные сказки утешительного попа. И на душе светлеет. Отца Никодима у нас все уважали, и Петрохилиму соорудили, крест, дароносицу. Когда же он срок кончает? Кончил, на самую Пасху, отслужил ночью в уголке светлую за утренню, похристосовался с нами, потом в штабель легли досыпать, он же про воскресенье Христова сказку сказал, а наутро разобрали штабель, не встает наш утешительный. Мы его будем, а он холодный уже. Надо полагать, придушился, в нижний ряд попал. Это бывало. Сколько человек он у нас за зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел. Впрочем, зачем ему оно? Он сам дорогу знает».